Один из лицеистских товарищей Пушкина передал нам. Известно, что воспитанники лицея собирались 19 октября к одному из товарищей, читали стихи, беседовали о прошлом и записывали слова и речи присутствующих, обозначая последних школьными именами и указывая, где находились те из них, кого не было на лицо. По обыкновению и к 1836 году Пушкин приготовил лирическую песню но не успел ее закончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтёт им пьесу, не вполне доделанную, развернул из бумаги, помолчал немного и только что начал при всеобщей тишине. «Была пора! Наш праздник молодой!» Сиял, шумел и розами венчался, как слёзы покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты на диван. Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годовщину — Анненков. По свидетельству Яковлева, поэт только что начал читать первую строфу как слезы полились из его глаз, и он не мог продолжать чтение. Пушкин читал наизусть, и, следовательно, никто не мог дочитать его стихов. Гаевский. 19 числа праздновалось по обыкновению между нами. Приметно стареем. Никто лишнего уже не пьет, никто с избытком сердца уже не веселится. Впрочем, время провели мы весьма приятно. Все разошлись чинно в 10 часу. Пушкин было начинал стихи на 25-летие, но не вспомнил. Обещал их закончить и доставить. «Проходит месяц, а обещание еще не выполнено. Боюсь, обманет». Яковлев Вольховскому, 24 ноября 1836 года. «Не знаю ничего про сестру, которая из деревни уехала больною. Муж ее, выводивший меня сначала из терпения совершенно бесполезными письмами, не подает более признаков жизни. Теперь когда речь идет об устройстве его дел. Леон, Лев Сергеевич, младший брат поэта, вступил в службу и просит у меня денег. Я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленным семейством, содержа его трудами и не смея заглядывать в будущее. Я рассчитывал съездить в Михайловское и не мог. Это расстраивает меня, по крайней мере, еще на год. В деревне я бы много работал, здесь я ничего не делаю, как только раздражаюсь до желчи. Пушкин, отцу своему, Сергею Львовичу Пушкину, 20 октября 1836 года, из Петербурга. У Жуковского. Помню я собрание под его гостеприимным кровом. Вечера субботни, рекою. Наплывали гости, и являлся он, чернокудрявый, огнеокий пламенный Онегина создатель. И его веселый громкий хохот часто был шагов его предтечий. Меткий ум сверкал в его рассказе, быстродвижные черты лица изменялись непрерывно. Губы и в молчании жизненным движением обличали вечную кипучесть зоркой мысли часто едкой злостью, острие играющего слова, оправлял он. Но этой злости было прямодушие основой благородства творческой души, мучимой, тревожимой, язвимой низкими явлениями сей жизни. Бенедиктов Старик Геккерен Был человек хитрый, расчетливый, еще более чем развратный. Молодой же Геккерен был человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не Лавелас, не Дон Жуан, а приехавший в Россию сделать карьеру. Волокитство его не нарушало никаких великосветских петербургских приличий. Князь Вяземский. старик барон Гекерен был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками долюбовных сплетен и всяческих интриг по этой части. В числе их находились князь Пётр Долгоруков и граф Л. С., княгиня Вяземская.